Однако проекты, над которыми они проливали так много пота, были проектами вчерашнего дня. Это подозрение мелькнуло у него еще вчера, но Чарли тогда подумал, что не стоит полагаться только на то, что выставлено в приемной на всеобщее обозрение. Сейчас же он убедился, что был прав. Ни одна европейская архитектурная фирма не занималась ничем подобным уже лет 15-20. Насчет Соединенных Штатов Чарли не был так уверен. В свои прошлые кратковременные наезды в Нью-Йорк он не заметил ни одного здания того типа, что лежали перед ним в чертежах. Однако в те времена он был слишком сосредоточен на управлении лондонским филиалом, чтобы обращать внимание на то, что происходит за океаном. С уверенностью Чарли мог сказать только одно. Новые проекты фирмы ему определенно не нравились. Они сильно отличались от того, к чему он привык, и были слишком примитивными. Билл Джонс и Артур Уиттекер, приехавшие в контору к обеду, чтобы представить Чарли персоналу, были весьма довольны тем впечатлением, которое новый начальник произвел на сотрудников. Некоторые, правда, держали себя с Чарли настороженно, но большинству он все же пришелся по душе. Среди старших архитекторов были даже двое его коллег, с которыми Чарли когда-то начинал работать. Однако его неприятно удивило, как мало они продвинулись с той далекой поры, Оба распахивали все тот же участок, который застолбили десять лет назад, и, судя по всему, были весьма этим довольны. Что же касалось молодых специалистов и служащих среднего звена, то они, казалось, были еще более скованные и напряжены, чем люди, на которых они работали. Чарли чувствовал это каждой клеточкой своего тела. «Что здесь происходит?» — напрямик спросил он, обедая с несколькими старшими архитекторами в своем отделанном панелями красного дерева кабинете, из окна которого открывался живописный вид на эйстривер. «У меня сложилось впечатление», — продолжал он, — «что вы все чего-то боитесь. Проекты, которые здесь разрабатывают, кажутся мне весьма и весьма консервативными. Такой дизайн уже несколько лет не пользуется спросом ни в Европе, ни даже в Азии. Может быть, вы и объясните мне, в чем дело?» Сотрудники переглянулись, некоторые кивнули друг другу, но, к удивлению Чарли, никто ему не ответил. «Так что же?» — продолжал допытываться он. «Давайте говорить на чистоту, ведь нам нечего друг от друга скрывать, верно? Пятнадцать лет назад я видел здесь гораздо более интересные современные проекты. Что случилось? Почему мы так отстали?» В ответ на его прочувствованную тираду один из дизайнеров неестественно громко рассмеялся, Остальные остались серьезны, и лишь Бену Чоу, одному из четверых старших архитекторов, хватило смелости откровенно ответить на вопрос Чарли. Это было как раз то, чего Чарли и добивался. И если он собирался эффективно руководить этим бюро, он должен был точно знать, в чем дело. Все дело в том, сказал Бен, что у нас держит под колпаком это свинья Европы, Чарли. Старший партнер постоянно заглядывает нам через плечо чтобы поправить или даже отдернуть, если что-то пойдет не так, как они считают правильным. Ты сам знаешь, они сверхконсервативны не любят рисковать. По их мнению, то, что годилось 15 лет назад, годится и сейчас, и покуда они не начали терять на этом деньги, убедить их в чем-то совершенно невозможно. Что касается Европы, то до нее Уитакеру и Джонсу нет никакого дела. Они просто хотят заниматься той же работой, которой занимались всегда — По их представлениям, именно она сделала фирме имя. Европу они рассматривают как далекую окраину, где возможны всякие эксцентрические штучки, но для них это просто неизбежное зло, не больше того.